46. Обращение в птицу У Минчжу терпеливо ждал, пока она что-то решит. А Цинь глубоко погрузилась в собственные мысли Он мог бы перед ней на руках сплясать, она бы и не заметила. Госпожа Цзи строго запретила ей кому-то показываться. Однако на саму мачеху этот запрет не распространялся. Но у Миньчжу даже не просто кто-то. Он птица из чужого клана. Он Цзиньу. у Нет, если верить его словам, даже так. Он Цзинь-У с большой буквы. Превратиться перед ним немыслимо. Цзинь-У воруют цыплят. Каждая птица это с малолетства знает. И она, по учению цыплятам, тоже наизусть затвердила. Превратится она полностью, а он возьмет и схватит ее, посадит в мешок и похитит. И что тогда? У тебя есть мешок? Мрачно вопросила Ацинь. «Мешок?» — растерялся Уменьчжу. «Какой мешок?» А пристально-пристально на него поглядела. Уменьчжу, кажется, не только растерялся еще больше, но и расстроился. «Ага, потому что она разоблачила его коварные замыслы?» Но Уменьчжу спросил. «Тебе для превращения нужен мешок?» «Как странно». «У меня нет. Но я могу принести. Я быстро обернусь. Ты и крылом махнуть не успеешь». «Мне не нужен мешок» перебила его Ацинь. «Тогда зачем, спрашиваешь, есть ли он у меня?» поразился Уминчжу. Ацинь только отмахнулась и еще глубже погрузилась в раздумья. «Не похоже, чтобы он обманывал. А без мешка похитить птицу не так-то просто. Не голыми же руками её ловить. Он так печётся о красоте собственного лица, что не возжелает ни крыльями по нему получить, ни быть оцарапанным птичьими когтями, это уж точно». Вероятно, можно смело превращаться в золотую птицу. Вот только отцы не была уверена, что у нее получится. Практики маловато. Она всего пару раз обращалась птицей, и это всегда занимало очень много времени. Она не до конца понимала, как именно высвобождается эта личина. Требовалось сосредоточиться, и... В его присутствии, под его пристальным взглядом, разве сосредоточишься? Я... «Не уверена, что у меня получится полностью обратиться», — неохотно призналась Ацинь. «Ну так обратись не полностью», — предложил он, не понимающе пожав плечами. Ацинь немного поиграла с мыслью, какое стало бы выражение лица у, -у чужу если бы он увидел перед собой птицу с руками вместо лап или с обычным носом вместо клюва. «А если она не сможет обратно превратиться?» «Нет, лучше уж делать то, что хорошо получается». Госпожа Цзи просила иногда, чтобы Ацинь показывала ей крылья, и она уже в этом поднаторела, получается, с первого раза. Но мачеха не смотрит на нее так пристально, как этот ворон. «А тебе не кажется, что смотреть на кого-то в упор крайне неприлично?» — спросила Ацинь, подбочанившись. «В такой позе стоять тоже, особенно для девушки», — моментально парировал Уменьчжу. «Я смотрю на тебя, потому что мне нравится на тебя смотреть». Шан оценил стало горячо. Он всегда лишь парой слов повергал ее в смущение. Смотри, не влюбись, ляпнула она, припоминая, как он однажды осадил ее этим. У Минджу как-то странно на нее поглядел, и это смутило оцени еще больше. Я начинаю волноваться, когда ты так смотришь, пробормотала она и поняла, что этими словами только глубже себя закапывает. Это хорошо, ожидаемо согласился у Минджу. Чтобы превратиться, сосредоточиться надо. Вот что я имела в виду, — поспешно воскликнула Ацинь. Тогда просто не обращай на меня внимания. Притворись, что меня здесь нет. Раньше ты меня успешно игнорировала. Или я притворюсь. — Что меня здесь нет? — скептически выгнула бровь Ацинь. — Что здесь нет меня? — мотнул он головой. — У тебя слишком много присутствия для этого, — покачала головой Ацинь. — Я постараюсь его скрыть, — пообещал он, уменьшу. Но на деле ничего не изменилось. Как пялился на нее в упор, так и продолжал пялиться, только старательно притворяясь, что ничего подобного не делает. И это отвлекало еще больше. «Хватит! Просто стой, как стоял раньше!» — взмолилась Ацинь. Уменьшу пожал плечами, с таким видом точно хотел сказать «А я о чем? Это с самого начала было обречено на провал. Ацинь вздохнула и ненадолго накрыла глаза ладонью. Этот невозможный ворон... — Ладно, — решилась она, — одних крыльев будет достаточно. — Даже более чем, — подтвердил он. — Только смотреть, руками не трогать, — предупредила ацынь глазами указав на мотышку, затаившуюся в траве возле ее ног. Умень чужу демонстративно убрал руки за спину и предложил. — Можешь даже меня связать, если хочешь. У отцынь мелькнула мысль, что эта идея неплохая, но было в ней что-то неправильное, к тому же... «У меня нет веревки, сказала Ацинь, — «ну ты ведь хвалился, что всегда держишь слово, так что ловлю тебя на слове». «Я не хвалился», — совершенно серьезным тоном исправил он. «Я констатировал факты. Если я что-то обещаю, то из перьев вон вылезешь, но сделаешь, я помню». Уменьшу удовлетворенно кивнул. Ацинь не совсем поняла, чем он так доволен, но раздумывать над этим не стала. У него, бывает, появляются какие-то странные выражения на лице, но понять, о чем он в этот момент думает, невозможно, потому что обычно после он говорит или делает что-то странное. Что за логику этого ворона, ей вовек не понять. «Тогда я превращаюсь», — сообщила Ацинь дежурным тоном и добавила. «Не полностью». Уменьшу опять кивнул. «Я весь внимание». Ждать ему пришлось еще долго. Как сложно сделать то, чего от тебя так неприкрыто ждут.